Глава 27 На двух прибывших парней от Ширана я смотрел с легким недоумением. Я первый раз в своих жизнях видел близнецов, абсолютно идентичных по внешности. Причем даже я со своей наблюдательностью не смог бы отличить одного парня от другого. Скорее всего, они специально добивались такого сходства. Ничем другим данный феномен я объяснить не могу. Магическая коррекция, морок какой-нибудь или что-то, но природа совершенно точно не могла сделать бы их абсолютно одинаковыми. Так просто не бывает. Лет 25-30, светловолосые, прически аккуратные, короткие, облачены в одинаковые тёмные костюмы. Да чёрт возьми, они даже мимикой и жестикуляцией не отличались, полностью копируя друг друга. Прибыв на территорию поместья, парни довольно сухо поздоровались с нами, И после некоторых уточнений приступили к делу, затребовав любую вещь одной из девочек, которая последний раз с ними контактировала. Я тут же отдал распоряжение служанке, чтобы та нашла и принесла искомое, поскольку хоть убей, я не помнил, во что были одеты Ника и Аорита в последний раз. Да и не было никакого желания самолично лезть в девичью гардеробную. Мне там явно нечего делать. «Гораздо лучше, чтобы это было какое-либо украшение», – заметил первый, как я его для себя окрестил поскольку, игнорируя все правила приличия, парни даже не соизволили представиться, обозначив только, от кого они прибыли. В идеале, любимое, если таковое имеется, если оно будет с камнями, ещё лучше. Мы сможем точнее определить местоположение объектов. «Это их объектов?» — резанула слух. Но я ничего не стал говорить. Сейчас мне был важнее результат, чем правильность формулировок по отношению к моим сёстрам. Я буквально чувствовал, что время неумолимо утекает сквозь пальцы. И чем больше я тяну, тем призрачнее становится шанс на благополучный исход дела. Близнецам понадобилось несколько минут, чтобы, повертев в руках золотой браслет урита, переглянуться и понимающе кивнуть, не произнося при этом ни звука. Никаких внешних проявлений какой-то поисковой магии я не увидел. Просто в один момент эти двое стали едва слышно шептать что-то неразборчивое, передавая браслет друг другу, словно дуэтом накладывая какое-то заклинание. А потом я почувствовал еле уловимый аромат, будто нахожусь не у себя в поместье, а в зимнем хвойном лесу. Не будь запаха, я бы с большой долей вероятности с их шарлатанами, а помощь онфара на какой-то хитрой комбинации с целью потянуть время. Да и, честно говоря, мне по-прежнему мало верилось, что Ширан не в курсе, где девочки. «Удалось почувствовать что-нибудь?» Интересовался я, стараясь, чтобы рвущаяся изнутри нетерпеливость была максимально незаметной. «Да, господин барон», — задумчиво протянул второй, я с изумлением понял, что у близнецов даже голоса одинаковые. «Могу с уверенностью сказать, что в окрестностях и в самом Тихомирске их нет. След ведет туда». Он указал рукой в направлении ворот из моего поместья. Но вот откуда я знаю, что там может находиться?» «Это все, что вы можете сказать, господа?» «Недоуменно поинтересовался я. «Только примерное направление?» «Да», — безэмоционально произнес первый, смотря мимо меня. «Только непримерное направление. Мы можем привести вас к тому месту, где они в данный момент содержатся. Как только господин Онфарен отдаст нам приказ, мы будем готовы немедленно выехать с вами». «Я вас понял», — скрипнул зубами я, доставая коммуникатор. «Прошу подождать несколько минут». «Слушаю, господин барон». Заговорил динамик коммуникатора голоса Монфарена, когда я вышел в другую комнату, плотно притворив за собой дверь. Им удалось что-то обнаружить? Удалось. Вот только если мне настоятельно порекомендовали обратиться к вам, полагаю, что наш торг еще не закончен, и вам нужны гарантии. В вашем случае, дорогой племянник, мне было приятно ошибиться. На том конце провода ехидно улыбнулись. Продемонстрированная вами деловая хватка поражает. Да, вы правы, наш торг не окончен. «Господин Онсворд». «Что вы хотите?» — устало спросил я. «И почему этот вопрос обсуждается сейчас, когда на счету каждая минута? Вы не верите моему слову?» «Господин барон», — хмыкнул Ширан. «Запомните, любая уже оказанная услуга ничего не стоит. Ничего. Я, безусловно, доверяю вам», — уклончиво произнес он. «Но подобные вопросы в обществе решаются именно так. Сначала цена, затем оплата, а потом уже услуга». «Спасибо за совет», — сдержанно произнёс я. «Повторю свой вопрос. Чего именно вы хотите?» «Ничего того, что вы не можете мне дать, господин барон. Вы просто исполняете свои же условия, которые выдвинули мне совсем недавно в старом городе. Отдаёте мне свой родовой завод, взамен получаете импульс и свои затребованные 50 миллионов». «Мне показалось, или сумма изначально была несколько больше?» — поинтересовался я, с горечью понимая, что у меня больше не получится поднять её ни на фаринг. Он просто не уступит, явно упиваясь ситуации, в которой я оказался. «Разве?» — ненатурально изумился Ширан. «Нет, сумма была изначально такой, я это помню совершенно точно. Если вы не согласны, можете отослать моих парней назад и попытаться найти девочек самостоятельно. Но я бы не рекомендовал вам этого делать. Подобных специалистов очень сложно найти». «Неужели в империи трудности с ищейками? Мне казалось, такие люди не являются редкостью», — хмыкнул я. «Ищеек?» — удивился он Фарен. «Дорогой племянник, если вы когда-либо будете иметь неосторожность обозвать их ищееками, боюсь, что впоследствии даже моё слово не сможет их убедить помочь вам с вашей проблемой. Я прислал вам не ищеек, господин барон. Я дал вам говорящих с металлом. И если вы пока не понимаете, что это означает, можете поинтересоваться у Арнье, он вам расскажет более предметно». Хмыкнул он так, что я почувствовал его раздражение моей неосведомлённостью. «Вы дадите мне время переговорить с ним?» — спросил я. «Да, конечно», — согласился Ширан. «Я не хочу, чтобы мне потом говорили, что я поставил в безвыходное положение. Вам, надеюсь, будет достаточно 30 минут?» «Хватит и гораздо меньше, спасибо», — выдавил я из себя, но на том конце уже бросили трубку. «Мне действительно понадобилось совсем немного времени, чтобы Орния кратко объяснил, кого принесло в наше поместье. Они точно приведут нас к вашим сёстрам». Уверенно кивнул Орнье. «Боюсь даже представить, что Ширен запросил с вас за их помощь». «Это сейчас неважно», — поморщился я, раздумывая над полученной информацией. По всему выходило, что эта парочка была довольно востребованными специалистами, поскольку спектр их магических возможностей охватывал громадную область, да же металлургия, производство холодного оружия и различного вооружения посовременнее, создание инновационных композитных материалов. Их услуги требовались везде, где в производстве использовался металл, и эти услуги всегда достойно оплачивались. Арния досконально не знал, как именно работал подобный уникальный дар, но то, что эти два ларца одинаковых с лица могли творить настоящие чудеса, каким-то образом слушая абсолютно любой металл и понимая, что он им отвечает факт, дар говорящих с металлом не относился к магии родов, но весьма ценился в этом мире. Да понятно, что он ценился бы в любом из миров. Мысленно хмыкнул я. Именно один из подобных уникумов, около двух сотен лет назад, появившийся на свет в роду онроноков и создал первый сейф, производство которых в дальнейшем очень помогло роду стать на одну ступеньку с богатейшими семействами империи. Это уже потом онроноки начали подгребать под себя все больше и больше отраслей. Но тот самый первый толчок был дан говорящим с металлом, входящим в их род. А тут их целых два, да и близнецы продемонстрированная сейчас этой парочкой было сродни тому, как если бы кто-то использовал бриллиант, заряжая их в рогатку, чтобы подстрелить себе на ужин голубя или дикую утку. И только после рассказанного Константином, я уже понимал, что он, Фарен, не ограничится этими срезанными с затребованной суммой миллионами. Он попытается содрать с меня что-то более ценное и важное для него. Вот только что. А вот это мне сейчас скажут, хмуро пробормотал я, снова взяв в руки коммуникатор. «Я рад, что вы приняли правильное решение, господин барон». Широн не скрывал удовлетворения. «Вот только есть еще одна маленькая деталь». «А ты уверен, дорогой?» Осторожно поинтересовалась Камила Онфарен, когда Онфарен с весьма довольным выражением лица закончил разговор, небрежно бросив трубку в кресло, стоящее напротив. «Что, если ему удастся выровнять положение дел на импульсе?» «Я уже в последнее время начинаю сомневаться в том, что этого щенка кто-то наускивает. Как-то дурно это все пахнет, Ширан». «Это просто развитый для своих лет ребенок», — поморщился барон. «Неужели ты думаешь, что он способен сходу разобраться в ситуации на столь большом предприятии? Я тебя умоляю, там не каждый управленец сходу вникнет. Плюс к тому же я абсолютно точно знаю, что у него сейчас нет компетентных специалистов не только в наличии и даже в ближайшем окружении, а вообще, дорогая...» «Мне кажется, что ты его чересчур демонизируешь. Всё, никак не можешь забыть свою промашку с Арне. в «В том том-то и дело, что мне всё больше кажется, что здесь не Арне постарался», задумчиво произнесла баронесса, возвращая бокал с рубиновой жидкостью на изящный маленький столик. «Служака, тупой сапог, безродок, сумевший вершиной своей карьеры разглядеть всего лишь пост начальника охраны поместья Онсвортов? Нет, в это я уже не верю. Здесь нужно искать инициатора всего этого» или уже признать, что это действительно каким-то фантастическим способом, придумал Андер Онсворд. «Родовая наследственность — это не пустой звук. Вспомни, сколько тебе попил крови Норд в своё время, чего только стоила его афера с этим проклятым заводом». Норт теперь удобреет землю своего поместья», — пожал плечами Ширан. «В конечном итоге всё вернулось на круги своя, поэтому завод в любом случае окажется у меня в руках. Практически уже оказался». И даже сейчас, решил Андер нарушить своё слово и сообщить что-то ИСБ, у него ничего не выйдет. Мои люди давно подчистили все следы, так что связать завод с производством препарата просто невозможно. Да и признать, что на предприятии контрольным пакетом акций, которого владеет твой род, производится что-то подобное, это убить себе репутацию и гарантированно создать огромные проблемы. Нет, он будет сидеть как мышка, поверь мне. «Мне гораздо проще забрать у него завод, заставив молчать, чем с нуля выстраивать конвейер, а потом снова нанимать туда специалистов. Ты же знаешь, что будет, если поставки прекратятся». Осторожно помассировав кончиками пальцев виски, Камила откинулась в глубоком кресле с тяжёлым вздохом, положив ноги на мягкую банкетку. «А что за услугу ты с него хочешь затребовать?» «О, это будет сюрприз», Ха -ха — негромко рассмеялся Ширан. Слово взято, клятва принесена, так что ему теперь никуда не деться. Ну а если он, найдя своих сестёр, не сможет их освободить имеющимися силами, ты не опасаешься, что его могут попросту убить? «И пусть. Нам-то что?» — удивился барон. «Мы сэкономим 50 миллионов. Импульс? И приобретём его завод? По-моему, отличный размен не находишь? А вообще, что это за глава рода, который не может наказать своих обидчиков? Если нацепил перстень, соответствуй». «Я ещё не забыл его слов в старом городе», — криво усмехнулся Ширан. «Но он является нашим родственником. Не может его промах повредить нашей репутации. Всё равно слухи-то уже пошли. В лицо нам этого не скажут, но ты же не считаешь, что можно закрыть все рты в кулуарах столицы. Может, мы как-то его подстрахуем, увеличив перед нами его долг?» «Нет», — припечатал Ширан. «И не вздумай вмешиваться, Камила. Щенок либо справится, либо свернёт себе шею». «Третьего варианта не будет. Тем более, если он не справится, то для моих дальнейших планов он абсолютно не подходит». «Подожди», — резко подалась вперёд Камила, словно что-то сообразив. «Только не говори, что ты хочешь стравить его с канцлером». «Дорогая, я всегда говорил, что по степени коварства женщины более опасные противники. Вот только наносят точные и болезненные уколы, вы лишаете себя удовольствия наблюдать, Как участник вашей утонченной игры, вынужден принимать сложные для себя решения. Как он мечется, понимая, что ничего не может сделать, приближаясь к краю пропасти. Сам приближаясь, понимаешь?» отсалютовал ей бокалом Ширан. «Нужно бить не смерть, Нужно делать это скрытно, незаметно, чтобы враг этого даже не заметил. И он сам себя уничтожит. Истечёт кровью, понимая, что при всём своём знании он не мог сделать иначе. «В этом вся цель, Камила. Враги рода уничтожаются без жалости, но это не значит, что ими нельзя попользоваться напоследок». «А тебе самому не претит та мысль, что ты собрался играться с несовершеннолетним щенком. Его даже псом еще назвать нельзя», — фыркнула баронесса. «Не ли чести? Все же можно решить намного проще». «Кто тебе сказал, что нашей целью является он?» — удивился он Фарен. «Нет, Камила». «Мне нужен не он, а тот, кто стоит за всем этим. Тот, который решил, что может безнаказанно играть с онфаронами». Внезапно пророчал барон, а в его глазах отразились язычки пламени, плясавшего в камине. «И когда я это узнаю, вот тогда в игру вступишь ты, дорогая».